Попрощавшись с девушкой, я направился в аудиторию. Первогодки занимались на первом этаже, так что сложностей с поиском не возникло. Всем поступившим на почту разослали исчерпывающие сведения о том, в какой они будут группе и где искать информацию. На всякий случай, я сверился с расписанием на огромном экране во всю стену. Моя группа занималась в аудитории номер три. Здесь же нашелся и список всех учеников. Забавно, но первым делом я заметил, что старостой у нас значилось некое аксенево С. Весело! ухмыльнулся я и направился к своей аудитории с любопытством глядя по сторонам. Широкие коридоры университета сами по себе были лучше любого музея. Архитектура не уступала лучшим кремлевским залам, лепнины и барельефы уходили под потолок на 15-метровую высоту. На стенах красовались портреты великих полководцев, правителей и князей прошлого. Уверен, многие из них когда-то учились в этих же стенах. На полу вдоль стены тянулся ряд манекенов воинской форме всех эпох. От первых славянских витязей в кольчугах с латными перчатками и до современных спецназовцев в мультиплексной броне с фильтрующими шлемами и экзоскелетами. Правда, клапан на нагрудном кармане с неудобной пряжкой, царапавший руку, исправясь, так и не додумались. Я прошел мимо выставки и шагнул в приоткрытую дверь аудитории первого курса. Просторный класс, кафедру у одной стены, пять рядов учебных столов, опоясывающих кафедру полукругом с другой. И почти все заняты студентами. Точнее, молодыми наследниками и будущим цветом интеллигенции всей империи. Красавицы-студентки, умники в тонких очках с золотыми оправами, взволнованные ученики, не отводящие взглядов от книжек. Просто красота. Разношерстная группа, уже успевшая разбиться на стайки по интересам и, конечно же, родовитости и благосостоянию. А пока внутренняя иерархия только зарождалась, самое время занять в ней свое место. Наставница однажды сказала, чтобы быть успешным среди сверстников, тебе нужно достаточно читать, заниматься спортом и не пренебрегать общением. Ничего сложного, если делать это регулярно и относиться как к упражнениям. В училище у меня было много времени на это. Поймав на себе заинтересованные взгляды девиц с первого ряда, я подмигнул им и посмотрел выше. На среднем ряду, за крайним местом, в развалочку сидел Егор Кирсанов и со скучающим лицом смотрел в альвофон. Так мы в одной группе. Настоящий подарок судьбы, не иначе. Весело. Я натянул ехидную улыбку и пошел к нему. Но не прошел и половина аудитории, как раздался пронзительный перезвон мелодии альвафона. «Да — Да! — гаркнул Егор. «Да блин, сейчас!» Он поднялся и, не заметив меня, вышел из класса. Чудненько. Я с усмешкой подошел к месту, где он сидел, и кивнул девушке с соседнего ряда. «Здесь же не занято?» Под обалдевшими взглядами соседей я сдвинул в сторону его учебника тетрадь для заметок, небрежно брошенный на край стола. Туда же отправилась и блестящая кожаная сумка пижона. Закончив с перестановкой, аккуратно вытащил свои вещи к первому занятию и расслабленно откинулся на спинку скамьи. Не прошло и пяти минут, как Егор вернулся и в недоумении уставился на меня. «Это мое место, урод!» Я невозмутимо посмотрел на него. «Разве и на нем написано?» «Здесь лежали мои вещи». Кирсан вскривился, пытаясь скрыть свое негодование. Золотой мальчик явно не привык получать отпор. «Ну-ну, то ли еще будет, дружок». У меня на тебя большие планы. Вот же они. Я дружелюбно кивнул на его сумку. Я сказал, убирайся нахрен отсюда. А если не уберусь, то что? Я недобро сверкнул глазами. Пожалуешься старости? Кстати, это ее ты утром толкнул. Девчонка сейчас в медпункте. Лучше иди и извинись перед ней. Я почувствовал, как на нас устремляются взгляды всех ребят в группе. Разговоры стихли, даже успевшие сбиться в стайку девушки из обеспеченных семей повернулись с первого ряда и внимательно смотрели на нас. Будущее группы зависело от исхода этой перепалки, это понимали все, и особенно Егор. Как человек, решивший диктовать свою волю другим, он понимал, до да заднюю сейчас, и считаться с ним больше никто не будет, будь он хоть цесаревич. — А иначе я размажу тебя по всем стенам, и мне плевать, кому ты побежишь жаловаться, безродный ублюдок. Он оскалился, зыркая на остальных, и сгреб меня за грудки, поднимая с места. — Ой, зря. Селища в нем было достаточно, чтобы поднять меня, но и на такого лба можно найти управу. Едва он выпрямился, я провел руки между его локтей и коротким движением вывел суставы здоровяка на излом. Застонав от боли, он ослабил хватку. Я без труда стряхнул его руки и вцепился в ухо с блестящим чистоколом пирсинга. Жаловаться на такого придурка ниже чести дворянина. Тремя пальцами я выкрутил его ухо так, что острые иглы пирсинга ощутимо впились в кожу. Здоровяк застонал и согнулся в три погибели. Улыбнувшись застывшим в ужасе сверстником, я практически под ручку спустил Егора к кафедре и, выпустив ухо, коротким пинком под зад отправил на пол. Первые ряды дружно охнули. Довольно технично кувыркнувшись, он тут же вскочил на ноги и принял боевую стойку. Я с трудом сдержал уважительный кивок, глядя на его движение. Да, он явно был не дурак в боевых искусствах. Впрочем, таким должен быть любой дворянин. «Мальчики, пожалуйста, не ругайтесь!» Не выдержала стоявшая у доски тихая девчонка в толстых очках. На дворянку не похожа, так что едва к ней обернулись несколько учеников, она опустила глаза и отвернулась обратно к доске. Кирсанов же и бровью не повел. Продолжал пялиться на меня так, словно дыру хотел прожить. «Из какого ты рода, свинья?» — пророчал он, до скрипа сжимая кулаки. «Вайнер», — в гробовой тишине ответил я. Трое девиз на первом ряду напряженно переглянулись. Парень, сидевший за ними, напряженно кашлянул, кто-то поднялся с места, явно намереваясь вмешаться. Мне уже было понятно, какой будет реакция ребят, и неотрывно смотрел только на Кирсанова. Он разжал кулаки и, обнажив крупные зубы, засмеялся. «Ха — Ха-ха, Вайнер! И это ты распинаешься тут о чести? Нищеброд и предатель, ты совсем свихнулся. Не, вы видели этого урода? Сын изменника будет мне рассказывать о чести. Кто-то из одногруппников облегченно выдохнул. Парочка даже засмеялась вместе с Кирсановым. Я с улыбкой обвел взглядом аудиторию. «Терпение, Ярослав. Этот придурок уже почти на крючке. Пусть раздухарится посильнее. Нужно только забить очередной гвоздь в его самолюбие. Для дворянина ты слишком много болтаешь». Я хищно улыбнулся в ответ. «Ни дисциплины, ни мозгов. Такие, как ты, только на людях храбрятся. А на деле ты очередной мамкин сосунок». Кирсанов изменился в лице. Лицо побледнело, в глазах расцветая багровыми пятнами злости. Яростно раздув ноздри, он навел на меня напряженный палец и процедил чихание слова. «Жалкое, обнищавшее посмешище! Я слышал, как десять лет назад, когда опричники пришли карать Вайнеров за измену, твой отец на коленях умоляло сохранить тебе жизнь». А твоя мать, как последняя шлюха, предлагала себя какому-то солдату, только бы ее не убивали. Смеявшиеся с ним минуту назад студенты мгновенно замолчали. Даже девчонка в толстых очках, протиравшая доску, застыла, как вкопанная, уставившись на нас. Десятки глаз смотрели на меня. Вот и оно. Слово сказано. Непростительное оскорбление чести дворянина. Похоже, до раздухарившегося Кирсанова тоже начало доходить, что он сделал. Натянув кривую усмешку, он оставился на меня и добавил. «Я могу сделать так, что через месяц ты прибежишь ко мне и будешь на коленях умолять о дозе альветина. Ни хрена ты не сделаешь мне, ваймер. У тебя ни власти, ни денег, ни силы. Ты просто мелкий, зазнавшийся прыщ, возомнивший себя наравне с дворянами». Резко на каблуках я повернулся и подлетел к девчонке, застывшей у доски с тряпкой в руке. На ходу, вырвав мокрую, пропитанную грязью тряпку, я рванул обратно. Краем глаза заметил, как при приоткрытой двери аудитории показалась Софья. Она что-то сказала, но я даже не расслышал. В ушах боевыми барабанами гремела разогнавшаяся кровь. «Ты», — начал Егор, но едва открыл рот, как я занес руку и врезал тряпкой по роже Кирсанова. Окружающие нас студенты застыли в изумлении, а я громко и отчетливо произнес «Егор Кирсанов, я вызываю тебя на дуэль».